Нина с Бертельдом, Сабиной и Бадерами идут к станции подъемника на вершину Цукшпиц. Тельман принимается думать о театре. Он думает о театре пять минут, десять Он думает о театре уже пятнадцать восхитительных минут, когда приходит Хейди и зовёт его съездить с ней на тренировку. «Даже не знаю, я думал поработать немного. Ты никогда не ходишь на мои тренировки». «Ну, это всё же не совсем так. И когда ты приходил в последний раз? Ну, тогда зимой». А сейчас какое время года, господи помилуй, ну хорошо, я иду с тобой на тренировки, но чур мне разрешается отвлекаться от корта и кое-что записывать, ну сколько угодно, уговор. Талиман усаживается на трибунах с ручкой и блокнотом, найденным в доме. Он закуривает сигарету, закрывает глаза. Но появляется сторож с сообщением, что вся примыкающая к кортом территория уже два года, как объявлено, свободная от никотина. «Европа катится чертям под хвост», — думает Телеман, — и Европейский театр заодно. Телеман смотрит на Хейди, которая играет против русской девочки. Она здорово играет. Русская. Гелимон думает о том, что в России талантов отбирают года в 3-4 и взращивают, взращивают, так что они не видят в жизни ничего, кроме тенниса. А когда лет в восемнадцать-два все же выясняется, что они не станут первыми ракетками мира, жизнь летит под откос. Хейди растет в иной культуре, ей будет куда отступать. В лучшем случае у нее будет много вариантов в запасе, но ну, в худшем хотя бы пара. А все же есть что-то трусоватое в подобной заботе о запасном аэродроме. Так думает Элеман. Когда отступать некуда, тогда человек звереет». Становится диким и опасным, какими и должны быть примы и в спорте, и в театре. Телеман уже почти отключился от всего вокруг. Достиг того заветного состояния, когда разум уходит в свободный полет, порождая идеи, ему знакомо это чувство. Он достает ручку, чтобы записать мысли о России, сторожи и опасности, потому что все это очень театрально, из этого может получиться пьеса, но в глаза ему бросается идиотский логотип, проставленный вверху каждой страницы. «Эппи тайм» с голубенькими буквами. «Чёрт возьми, вот говно! Ну как можно писать пьесу на листах с «Хэппи тайм»?» Бадер в своём репертуаре сдал дом с такой пакостью. «В этом нации инцестном поясе махровым цветом цветёт отвратительная любовь ко всему миленькому. Хуже китчи, чем здесь нет нигде в мире». Элемон в гневе. Ему приходится сделать несколько глубоких вдохов, чтобы хоть чуточку успокоиться. Так, надо записать и это, о Китче. Что он существовал до нацизма? Что он вещь опасная? Но нужен другой блокнот. Он окликает Хейди, она отвлекается и пропускает мяч. «Мне нужен другой блокнот». «Что? Я пошёл за другим блокнотом. Этот мне не годится. Окей!» Телеман уходит с кортов и идёт, куря сигарету в сторону центра. Блокнот «Хэппи тайм». Он с вызовом картин швыряет на землю прямо себе под ноги несколько аборигенов, ставших случайными свидетелями этого происшествия. Недоумённо таращатся друг на друга. «Нам же здесь такого, пожалуй, не надо», — думает каждый из них. Какая-то женщина поднимает блокнот и с приятным удивлением обнаруживает, что он совершенно новый. И вдобавок с надписью «Happy на каждой странице. «Миленький», — думает она, — «отлично подойдет для писем, например». Разбрасываться такими вещами. До чего мы дожили. Телеман зашел в книжный и купил обычный блокнот удобного формата со скругленными краями и резинкой, чтобы закрытый блокнот не распахивался при ходьбе. Многие художники и писатели, если верить плакату в книжном, выбирали блокноты этой марки, а Полинер. Пикассо, Гертруда Стайн, Хемингуэй и прочие, хотя никто из них не писал пьес, думает Теллиман. Они в основном чирикали о всяких пустяках, а некоторые и вовсе рисовали. Видимо, у них не было театральной жилки. Рисовать-то это не бином Ньютона. Рисуют вон даже дети, не говоря уж о сочинении складных историй и тем более стихоплёдстве. Телеман даже усмехнулся. Вот театр. Дело другое. Это занятие для избранных. Но блокнотик приличный, никаких надписей, пустые страницы даже не линованные, это хорошо. Линейки не сочетаются с театром, ему соприродны чистые пустые страницы. Пустота, крик в пустоте, вопль из недр земли, страх и трепет, вот что называет театром. Телеман Вернувшись на трибуну, Телеман погружается в записи. «Россия», — пишет он, — обводит слово в кружок и строчит дальше. «Озверелость», «Запрет на курение», «Нацистский кич», «Сторож», Возможно, ему стоит определить сторожа в главные герои, а почему бы нет? У сторожей красивая форма, их профессию легко использовать как символ, поддерживать чистоту, ремонтировать испорченное... «Ремонтировать», — пишет Телеман большими буквами и подчёркивает слово, но не обрывает линию, продолжает её, превращая в стрелку, которая указывает на следующее слово, которое он ещё не написал, «да», слово, например, «климат». Он пишет климат, но тут же жалеет об этом. Климат это скучно, экзистенциально скучно. Он вычеркивает L и M, переставляет на другое место А, добавляет и краткое, и получает Китай. Ремонтировать Китай? Это можно считать театром? Телеман долго думает, наконец улыбается. Черт возьми, конечно же, это театр. В нескольких метрах от него на трибуне сидит женщина. Телеман принял ее за маму соперницы Хейди. Он заключил это потому, что она не спускает глаз с русской девочки и пару раз. В раздражении вскрикивала и взмахивала руками. В принципе, она может быть тренером русской, но Телеману кажется, что русские тренеры так не выглядят. Ей за тридцать. И одета она, как американская первая леди. Юбка и такой же жакет. Это, наверное, и называется костюмом, думает Телеман. Костюм сам по себе уже театр, он записывает костюм. Женщина очень привлекательна, если уж говорить прямо. Он смотрит на нее, и она видит, что он смотрит. Что вы пишете? «Э, так ерунда, а все-таки... «Ну, иногда я смею надеяться, что это театр». «О, так вы театральный писатель. Как это называется? Драматург? Ну, это слишком громкое слово. Когда мы в Москве, мы часто ходим в театр?» «Правда». «Да, часто». То есть ваша девочка интересуется чем-то помимо тенниса, если, конечно, это ваша дочь? Да, это моя дочь Анастасия. Как царская? Простите? Вашу дочь зовут так же, как младшую дочь царя, которого, ну, вы знаете, со всей семьёй в восемнадцатом году. Да, не очень Жаль? Жаль? «Их так жестоко убили, хотя какие-то перемены и требовались. Ну, ладно, короче, она сильная теннисистка. Ваша дочка тоже хорошо играет. Ну, не так здорово, как ваша, но тоже прилично. Ей не хватает злости, но мне нравится ее стиль». «Спасибо». А в вашей дочери много злости? О, да! Как вы поддерживаете ее злость? Ну, знаю методы, понятно. А ваш муж? Простите. Ну, я имею в виду, он тоже теннисист. Он сейчас здесь, в перемешках. В перемешках? Я так называю это место. М -м -м. «Так ваш муж здесь?» «Нет-нет, он работает». «Он работающий человек». «Еще как». «А он не...» «Позвольте мне угадать. Работает на «Газпром» или он олигарх?» «Нет, он не олигарх». «Понятно». «А ваша жена?» «Она на цукшпице». «Понятно». «Так вы пересмотрели много пьес. Мой муж обожает театр, и Анастасия тоже, и я. Невероятно». «А какой театр вы любите? Чехова, Маяковского, Булгакова, Шекспира, но современных авторов тоже. Гаральда Пинтера, Сару Кейн. Мы любим самый разный театр». «А вы знаете Сару Кейн?» «Знаю ли я Сару Кейн?» «Я сейчас лопну от смеха». «Ничего страшного, если я посмеюсь». «Сколько угодно». «Я не просто знаю Сару Кейн. Я ее обожаю. Она воплощение театра. Я люблю Сару Кейн больше, чем себя». Да? «Да?» Вы любите ее больше себя? Нет, не знаю, это я увлекся. Само с языка сорвалось. Но она мне очень нравится. Поняла. Спасибо. Похоже, наши девочки закончили. Да. Возможно, мы еще увидимся. Возможно, моя фамилия Телеман. А я Елена. Как вам Цухшпицце? Бесподобно, мы побывали на самой высокой вершине Германии, понятно. И оттуда видно далеко-далеко вглубь Австрии. И что видно? Везде скопление людей в форме? Пожалуйста, будь так добр. А вы купили на память наци Китча? Телеман, по-моему, это не смешно. — Ты права. — А ты? — Да. — А я? — Много написал? — Я записал четыре или пять слов. — Хорошо. — Нет, это не хорошо. — Понятно. — Ты знаешь, кто такая Сара Кейн? — Что? — Я спрашиваю, говорит ли тебе что-нибудь имя Сара Кейн? — Боюсь, что нет. — А его надо знать? Ой, давай оставим в стороне. Надо, не надо. Меня интересует, знаешь ты или нет. Я ничего о ней не знаю. Ясно. А кто она? Она написала несколько брутальных пьес. Настоящий театр, а в двадцать восемь лет повесилась. Фу, то-то же. Фу. Час спустя. А почему ты спросил, знаю ли я эту драматургиню? Интересно, как-то ты нехорошо спросил. Да? Ты спрашивал не из любопытства. Думаешь? Да. Это была проверка. Не хотел. Именно что хотел, думаю я. «Ты меня экзаменовал». «Нет, это была проверка на вшивость. Ты хотел знать, чего я стою». «Эй, очнись, мне просто было интересно». «Нет, ты меня экзаменовал». «Послушай». Я подумал о ней, потому что случайно уже говорил о ней сегодня днем с другим человеком. И мне стало любопытно, а вдруг ты тоже ее знаешь, потому что тогда мы могли бы сейчас еще поговорить о ней. Я люблю говорить о Саре Кейн, и лишний раз убедился в этом во время той беседы днем. «С кем ты говорил о ней?» С русской мамашей на корте. Она красивая? Не знаю. Не знаешь? Да я ее никогда не видел. Ты же с ней разговаривал. Так ты о русской? Естественно. Красивая ли она с лица? Да. Я не присматривался, не смеши меня. Она красивая? Да. Папа, ты со мной почти никогда не играешь. Но, Бертольд, это не совсем правда. Это правда. Нет. Ты думаешь только о театре. Да нет же. Нет, да. Но ты прав. О театре я думаю много. Я его люблю. Меня ты тоже должен любить. И больше. И тебя я очень люблю. Между прочим, сегодня мы с тобой играли в футбол. Ну, каких-то пять минут, и я футбол тем более почти не люблю. Не любишь? — Нет, так надо было об этом сказать, вот я и говорю. — Очень хорошо, тогда мы можем поиграть еще во что-то, буду только рад, потому что я тоже не фанат футбола. — Так что ж ты молчал? Вот говорю, ровно как ты. — Но про тебя я и правда думал, что ты футбол любишь. И поэтому ты делал вид, что тоже его любишь? Ну, я не делал вид. Родители часто включаются в то, чем увлечены их дети. Но говорю же, я футбол не люблю. Не любишь, но я не знал. Теперь знай. Да, хорошо. Давай во что-нибудь другое. Твои предложения нету. Ты решай. Хорошо. Ну, что бы такое придумать? А ну-ка, что, если нам написать пьесу нам вдвоём, чтобы по-настоящему озвучить голос ребёнка? Нет. Ну, не надо говорить «нет». Сначала попробуем, а если окажется скучно, тогда найдём другое дело. Именно так люди узнают себя и свои пристрастия. Нет, не некой... «Телеман, хочешь послушать? Давай. Сядь. Мне надо сесть?» «Да, сел». Декламирует на немецком языке. «Что это значит?» «Да это неважно». «Неважно? Ну, просто послушай. Но что это такое?» Гёте. о О-о-о! Мне его Бадер дал». «Бадер дал тебе стихотворение? Да. Ни черта себе!» Слушай же, давай. Это ты уже читала. Важно услышать все целиком. Понятно. Опять декламирует? Красиво? О да, очень. Такое звучание... «Жалко, не понимаю, о чем речь. Не надо так зацикливаться на смысле. Думаешь, не надо?» «Нет, смысл. Это самая банальная составляющая текста, Телеман». «Это кто сказал?» «Это я сказал». «Понял». И Бадер. «Он тоже так говорит?» «Да». «Угу». «Так что это значит?» Ночная тьма опустилась на горные вершины. Все спит, замолкли птицы. Скоро и ты отдохнешь. Я? Но не ты, хотя ты тоже. Тот, кто читает стихотворение или слушает его, значит и я. «Ну да, и я скоро отдохну». «Да, хорошо. Что ты думаешь об этом?» «Звучит неплохо». «Это гораздо больше, чем неплохо, Телеман. Ну, допустим, я готова сформулировать это резче. Я люблю Германию из-за этого стихотворения». Ого! Не слишком ли сильно сказано? Нет, не слишком. Ничего себе! Я хочу, чтобы ты понял, насколько это прекрасно. Ты в состоянии разделить мой восторг? Боюсь, не в полной мере, но отчасти да. В твоих словах сквозит скепсис. Ну, чуть-чуть. Почему? Пфа! и мастер конечно, и в стихотворении есть, и ритм, и полнозвучие. Всё отлично. Но разве оно отвратило людей от нацизма? А, Нина? И главное, разве в нём есть театр? Вот о чём я себя всегда спрашиваю. Есть в этом произведении театр или нет? Нина, я тут вот о чём подумал. О чём? Ты по-немецки говоришь и читаешь, да? Но не пишешь. Ну, немного пишу, но стесняешься, да. Почему? Не знаю. Ты не веришь в себя в этом смысле? Ну, наверное, так. А может, проблема глубже? Поясни. Не в том ли дело, что ты... По сути, неуверенный в себе человек? Не думаю. Ты считаешь, что уверена в себе? Еще как? Ты говоришь это неуверенно? Я такого не заметила. Ну вот опять, что опять? Опять говоришь без уверенности. Да нет такого. Есть. И тогда я задаю тебе следующий вопрос: Не в этой ли неуверенности корень? «Твоей любви ко всему немецкому». «Чего?» «Ты полна неуверенности». «Германия полна неуверенности». «Вот откуда ваше родство душ». «Телеман, довольна. Германия была раздавлена. Ей пришлось жить с тем, что все ее презирают». Она шестьдесят лет не смела распрямиться. Это напоминает твое ощущение жизни. Сейчас тебе лучше замолчать. Нина, тебе надо больше бывать в театре. Что? Неуверенным в себе людям очень полезен театр. Что? И Германии надо больше увлекаться театром. Телеманн! «Да и тебе, и ей прописан театр, Нина!» Я начал составлять список знакомых больных раком. «Хочешь взглянуть?» «С удовольствием. Я разделил их на три колонки. Хорошо. В одной уже умершие, в другой вылечившиеся». А протрить их пока решается, выживут или нет. Я поняла, это не простая работа, чтобы ты знала. Я и не думала, что она простая. Во-первых, очень переживаешь. Во-вторых, невозможно всех упомнить. Такое впечатление, что рак у всех подряд «Ну, довольно у многих. У всех. Нет, Телеман, не у всех. Рак – это театр. Правда? Ещё бы. Ты шутишь, что ли? Мало найдётся вещей, в которых театра больше, чем в Раке. Другими словами, для тебя составление такого списка – важная работа, очень важная, Нина, и страшно своевременная». С этим нельзя было дольше тянуть. Я подружилась с Бадерами, пока мы ездили на Цукшпице. М -м -м. С обоими или как? Ну, в общем-то, с обоими, но с ним мне даже проще. Понятно. Он учитель. Как и ты, да? Да. Здорово. И он хвалит мой немецкий. Я тоже? Он говорит, что скорее принял бы меня за урожанку Берлина, и что в жизни бы не подумал, что я норвежка. Он так сказал. Так и сказал. И они придут сегодня на обед. Сегодня? Я забыла сказать. Ну ладно, хорошо. Я что-нибудь придумаю. Отлично. И вот еще. Тебе не стоит, я считаю, заводить бесед о войне. Да, а о неудавшемся покушении на Гитлера нет. Но это было движение сопротивления. Пожалуйста, сегодня ничего такого. Не надо вообще касаться нацизма. Понятненько. Ни слова о том, что происходило с 33 по 45 год, где бы то ни было в мире. А как насчет первой? Мировой войны? Нет. 1871 год. И создание Германской империи? Нет. Берлинская стена? Не стоит. Но ты не хочешь, чтобы я просто весь вечер не открывал рта? Нет. Можно ли мне рассказывать о театре? Не приветствуется. Еда? Еда подойдет, и хорошо бы ты рассказал... Какую-нибудь историю, желательно смешную и милую, которая не задевает достоинства ни конкретных людей, никаких бы то ни было меньшинств, лучше всего такую, которую я еще не слышала.